«Биллинсгейтский док. Чуть позже». «Поразительно!» — воскликнул Иоганн фон Хакльгебер, обнимая принцессу Каролину за талию и отрывая от пристани. «Сколько людей готовы оказать услуги своей будущей королеве!» Он брел по щиколотку в воде на Биллинсгейтской пристани. Отрезанные рыбьи головы тыкались в его башмаки, и таращились на Каролинин зад, пока Иоган нес ее к лодке. Каролина крепко обнимала Иогана за шею, словно хотела грудью заткнуть ему рот. Он не жаловался, только сильнее сжимал через штаны ее выпуклости. Все эти взаимные тисканья оправдывались тем, что ночь была темная, пристань скользкая, а принцессе негоже падать в холодное месиво из рыбьих кишок. Иоганн считал, что ведет себя вполне пристойно. Однако люди числом около тридцати, доставившие сюда принцессу в королевской процессии экипажей, портшезов и всадников, думали иначе. Они были пьяны, как сапожники, хотя, судя по золоченым гербам на дверцах карет, сплошь принадлежали к знати решительно все в происходящей сцене наводило их на непристойные мысли хороша рыбка так бы съел выкрикнул один прочие шутки были еще откровеннее. джентльмены воскликнул иоган когда принцесса уже благополучно сидела в шлюпке а ее бюст больше не затыкал ему рот да мы в белгеййте «Но это не значит, что вам надо перещеголять рыботорговок в мерзости. Здесь их сейчас нет. Если хотите за ними приударить, возвращайтесь днем». «И кто же эти рыботорговки?» — вопросил некто, перебравший настолько, что язык болтался у него во рту, словно половая тряпка в ведре. «Сдается, с ними неплохо бы свести знакомство!» Он потянул носом бодрящий воздух рыбного рынка. «И мне нравятся их духи!» Теперь попреки сыпались на Иоганна с двух сторон. «Ты просто не сносен, милый!» — говорила Каролина из шлюпки. «Вот видишь...» «Я надула губки, как большая-большая рыба. Эти люди галантны, ничего больше. Они даже не верят, что я принцесса. Они думают, что я шлюха, приехавшая к доктору Уотерхаузу». «Они прекрасно знают, кто вы», — заверил иоган Он иронически и подобострастно поклонился членам клуба Кит-Кэт, которые стояли на набережной в шеренгу, как на картине едва различимые в темноте, словно групповой портрет, почти черный от табачного дыма. Ответных поклонов иоган не видел, потому что забирался в шлюпку. Каролина помахала рукой. Почему-то даже этот жест вызвал у провожающих непристойные ассоциации, породив новый залп сальностей. «Воистину, мы можем не страшиться разоблачения» пробормотал иоган «Когда они протрезвеют, то постыдятся рассказывать о том, что было. И в любом случае им никто не поверит». Барка сказался чересчур большим для сегодняшней миссии — доставить на корабль в Лондонской гавани барона и принцессу. С каждой стороны у него было по пять весел, гребли 10 плечистых матросов. Таким образом...» В случае погони Баркас мог уйти почти от любой лодки. иоган с Каролиной сели на носу, подальше от грибцов. «Я рад, что вы догадались сразу ехать сюда», — сказал иоган «Не совсем сразу, потому что прежде в клубе Кит-Кэт за меня выпили несколько тостов», — отвечала Каролина. «Тосты, впрочем, еще не кончились». Как только стало известно, что Каролина отбывает по воде, кто-то из ручных киткетовских питов взялся за дело. Получилась следующая импровизация. Афродита из прилива вышла к Эллином блудливым. Чтил сын Рима с крепким хером пеннародную Венеру. На реке пурпурно винный зряд британцы Каролину. «Очень мило», — заметил Иоганн. «Сдается мне, доктору Уотерхаузу, предстоят кое-какие объяснения в клубе». «И мне», — сказала Каролина, — «с мужем». Какой-то остряк затянул. «Ее утроба, папизму гроб, вот только б немец, почаще...» На него тут же зашикали возмущенные, даже скандализованные киткетовцы. Ну, знаете, у некоторых вообще нет чувства приличий. Кто-то наполовину вытащил из ножен шпагу и, дождавшись, когда его с двух сторон схватят за руки, принялся картинно вырываться не забывая поглядывать в сторону реки. Видит ли Каролина его галантность? Однако Баркас уже поглотила тьма. Киткетовцы выпили по одной на пасашок и двинулись к экипажам. Последним, что видели иоган и Каролина, были отцветы хрустальных стопочек на серебряных подносах. Слабые, как блеск рыбьей чешуи на темной воде, плещущей о Биллинсгейтскую пристань. «Надеюсь, мы исчезнем с их горизонта так же скоро, как они с нашего», — проговорил иоган «Нам надо проделать несколько миль по течению до шлюпа, который стоит на якоре у Гринвича. Если быстро подняться на борт и отплыть, возможно, никто не узнает, что ваше высочество на шлюпе». «Один сплошной фарс», — был вердикт Каролины. В темноте она не видела, как поникли плечи Иоганна, но слышала, как из него вышел весь воздух. «Прости». «Напротив, la belle dame sans merci, прекрасная дама, лишенная милосердия, роль, которая вам очень идет, и еще пригодится, когда вы станете королевой, а Гринвич будет вашим загородным имением». «Я безжалостна к себе, не только к тебе», — сказала Каролина. «Глупо было мне приезжать в Англию». «Ничего подобного». «В гановере вам угрожал убийца». «Убийца, который без труда последовал за мной в Лондон», — отвечала Каролина. «И, возможно, сейчас охотится на Элизу?» «Она моя мать, так что напоминания излишни», — сказал иоган «Но она знает вас с детства, когда она не была с вами откровенна». Если бы она или я думали, что вам неразумно оставаться в Лондоне, мы бы не промолчали. Однако я имею право на собственное мнение, и я говорю, что слишком здесь задержалась. Разумеется, так представляется теперь, когда мы отбываем в спешке. Лучше бы вам было уехать неделю назад спокойно. Мы не могли предвидеть, что дело обернется таким образом. «Сколько прошло с Софииных похорон? Шесть недель. К тому времени, как мы доберемся до Ганновера, будет все семь или восемь». «Не такой уж большой срок. Убитая горем принцесса вполне может пробыть столько вдали от двора». «От двора и от мужа?» «У мужей есть другие способы утешиться». «Я все думаю», — сказала Каролина. Оставил ли он Генриетту своей фавориткой после всего, что произошло? Или прогнал ее и завел новую? Или... Или что? Или ждет, когда после долгой отлучки вернется жена? Его письма в последнее время стали более интересны. Более интересны, чем что? Или чем кто? Молчите, не отвечайте. «Мы вторглись в ту область, куда ступить и ангелы боятся». «В эту область ты вступаешь сознательно и по своей воле, когда заводишь связь с замужней принцессой». Эоганн молчал. «Вот видишь, и снова я, лабель дам сан Мерси. Надеюсь, она тебе нравится». «Да», — отвечал Эоганн. «Такой уж я, безнадежно глупый, странствующий рыцарь!» «Отважный и блистательный рыцарь!» — сказала Каролина. «Который должен держать забрало закрытым, даже когда поскуливает!» На этом их разговор временно затих. Путь по Темзе оказался долгим. Каролина пересиливала дремоту и боролась с искушением прилечь Иоганну на плечо. Иногда маневры меж судов на реке напоминали бег сквозь ночную чащу. Несколько раз вахтенные принимали их зажохов и осыпали бранью. На баркас направляли фонари и мушкетоны. После собачьего острова кораблей стало меньше, а сами они больше. Хотя гребцы устали, шлюпка двигалась быстрее, потому что шла теперь прямо по течению. Оставив позади шум и суету города, Эоганн и Каролина различали то, что прежде утонуло бы в других впечатлениях. Костры на холмах, всадников, мчащих во весь опор по улицам вдоль обоих берегов реки. Невозможно было не вообразить, что костры и всадники несут странную информацию из города в предместье и дальше к морю. Сигнальные огни на прибрежных скалах передадут новость на континент. Однако, что это за новость, ложная она или истинная, беглецам в лодке было неведомо. На шлюп перебрались быстро, как и надеялся иоган Подняли якоря, поставили паруса, и начался странный ночной вояж по реке, ставший для Каролины продолжением бегства в шлюпке только в новом увеличенном масштабе. Цепочки костров распространялись все дальше от города, и каждую минуту до слуха долетали отзвуки далеких копыт на почтовом тракте. Под конец принцесса сумела заснуть, уговорив себя, что беззвучно скользящий по темной реке шлюп с загадочными пассажирами на борту так смутно тревожит всадников на дорогах и дозорных на вершинах холмов, как они ее, и, возможно, не без оснований. Ведь, как ей по-прежнему приходилось себе напоминать, она намерена когда-нибудь править этой страной.